Глава 28 О союзниках и сюрпризах Через 2 часа Особняк Софико Время пролетело незаметно, и в особняк мы вернулись к ночи, Да и то лишь потому, что завтра рано вставать, а я хотела все же отрепетировать танец с веерами Ни о какой новой балладе речи уже не шло посиделки в кафе помогли на свежую голову оценить свои силы и признать, что разучить ничего не успею, даже если просижу с песенником до рассвета. Зато пока любовалась местными достопримечательностями, придумала, как еще развлечь демонов. Игра «Найди треугольничек» прекрасно зарекомендовала себя и продемонстрировала азартность гостей. После того, как Этери с близняшками заняли первое место, некоторые даже требовали реванша, поэтому я решила провести второй тур, но существенно усложнить поиски. Пока гуляли, в деталях проработала план, и, вернувшись в особняк, попросила гномов изготовить специальный пазл, в котором каждый фрагмент будет содержать подсказку, где искать следующий кусочек. Велите так понравилась идея, что она предложила разбить демонов на команды и добавить в пазл фрагменты ловушки с неправильными подсказками. Вначале я сомневалась, стоит ли настолько усложнять, но командир с искрой поддержали гномку, сказав, что это придаст игре привкус настоящей охоты. Главное, чтобы отличить ложные фрагменты от настоящих, было непросто, но реально. На этом и порешили. «С учетом гномьих танцев, песен и шоу иллюзий, развлечений должно хватить с головой. Не хватит, будем импровизировать, хотя я надеялась, что до этого не дойдет». «Мряф! Мря-мря!» Заметив мой задумчивый взгляд, Кимрик подкрался ближе и ободряюще ткнулся носиком в плечо. «Да, я помню. Завтра у тебя сольный номер», — улыбнулась, почесав кота за ушком. Местная детвора была покорена медвежонкам, и в итоге Софико решила увеличить выделенное коту эфирное время. Зверек пришел в восторг от подобной перспективы, и пока мы с командиром гуляли, с удовольствием репетировал, вышагивая по комнате на задних лапках и жонглируя двумя мячиками. Последнее было идеей искры. Дух расчувствовался после подарка Демонессы, решив любой ценой сделать свадьбу ее дочери незабываемой и раздобыть для Этери все возможные благословения. Какую помощь мог оказать кот, я понятия не имела, но со стороны номер выглядел замечательно. Парочка так увлеклась подготовкой, что даже не заметила доставки вкуснейшего презента. «Шоколадная улица дождалась нашего возвращения в целости и сохранности», И, вкратце обсудив новости и планы на завтра, мы с удовольствием устроились в гостиной, уплетая сладости и делясь с духами впечатлениями от прогулки. Когда я рассказывала о свидании мистера Люпини с Антонио, смеялся даже Алиен, а искра пришла в восторг от меткого Нага и в шутку предложила взять его в наш ансамбль. Идея была хороша, но кот объявил, что не намерен ни с кем делить славу. Посмеявшись от души, мы сосредоточились на десерте, пока наша пушистая прима не уплела все в одну мордочку. К слову, на вкус подарок оказался еще лучше, чем можно было представить. Пряничное тесто таяло во рту, а пахлава была настолько сочной и хрустящей, что хотелось мурчать от удовольствия. На фоне волшебного вечера даже проблемы с шаманами померкли и отошли на задний план — Единственное, что по-прежнему омрачало радость, это отсутствие новостей от близких и загадочное молчание Софико. По времени Демонесса давно должна была встретиться с таинственным гостем, но пока от нее не было ни единой весточки. За время нашего отсутствия она лишь раз заскочила к духам, чтобы отдать расписание на завтра, а после умчала в неизвестном направлении. Хорхе позвала, задумчиво покрутив в руках шоколадное дерево. Как думаешь, о кого Горгани имела в виду, говоря о новом могущественном союзнике? И смогла ли договориться с ним? Вначале я была категорически против этих переговоров и считала, что чем меньше народа вовлечено в расследование, тем лучше. Но после прогулки поняла, насколько ошибалась. Охрана Софико не только придала свиданию незабываемый колорит, но и помогла избежать многих неприятностей. В одиночку мы никогда бы не отбились от аравы журналистов, да и проблем с Антонио могло быть больше. Банда Люпини очень выручила, и помощь еще одного проверенного мага не помешает. Главное, что Горгани не собиралась посвящать потенциального союзника в детали и раскрывать наши тайны. Гадать о личности гостя не рискнул, слишком много вариантов». «Но тот факт, что леди до сих пор не вернулась, скорее говорит об успехе переговоров, чем о провале». Немного подумав, ответил Хорхи. «Хочешь сказать, тот маг еще здесь?» – удивилась. «Нет, когда мы вышли из кафе, Люпи не связался с кем-то по ментальной связи. А затем, когда ты решила вернуться в особняк, подал еще один сигнал». — пояснил командир. Так что Софико была в курсе наших перемещений и наверняка увела гостя до того, как репортеры снова взяли особняк в кольцо. В том, что охрана отчитывалась Горгане о каждом нашем чихе и сбитом журналисте, я не сомневалась. Уверена, ей про хитрый план Антонио доложили сразу. Люпени педантично собирал все письма и презенты от репортеров в специальный чемоданчик. Пылкое послание жениха отправил туда же. Интересно, как Софико отреагирует на настойчивые и откровенные ухаживания демона? На свадьбе она ясно дала понять, что не потерпит поползновений в мою сторону и неприятностей Антонио не избежит. Вопрос в другом. Как скандал отразится на нас? — Если повезет, это ускорит начало турнира, — отозвалась Искра, услышав отголоски моих мыслей. — Визит Антонио для нас большая удача! «Демоны крепко запали на тебя!» «Уверена?» Перед глазами вспыхнули обрывки разговора с Дамианом. «Мне кажется, парень не так прост. На свадьбе именно он чуть не спровоцировал драку». А! У Антонио язык без костей и юмор специфический!» Отмахнулся Кикимрик. «Пока вас не было, мы с Альеном нашли его интервью для холостяцкого вестника. Он всегда шутит так, будто нарывается на дуэль». А Демиан просто использовал его глупость для провокации. «Ну ладно, допустим, вы правы», — кивнула. «Но по-прежнему не понимаю, как последняя выходка Антонио связана с турниром». «Очень просто», — деловито пояснила Искра. «Если он пошел против воли Софико, значит, настроен серьезно. А долгие ухаживания у демонов не приняты, поэтому действовать будет решительно. Особенно зная о конкурентах и получив несколько отказов подряд». «Мрямф!» — подтвердил кот. «Утром Софико потребует от Антонио официальных извинений за выходку во время прогулки», — продолжил Кекимрик. «А тот будет настаивать на дуэли с твоим супругом». «А остальные привороженные также предъявят на тебя права, и дуэль превратится в полноценный турнир», — закончил за нее Хорхи. «Демонам придется пропустить на острова одного имперца». «А под чьей личиной ты хочешь драться?» «Вначале я думал приехать в образе одного из тентарских ловцов на дикую нечисть», — пояснил Хорхе. «Но наш спектакль зашел слишком далеко». «Именно», — поддержала его. «Как потом это объяснять настоящей Азе? Она-то не замужем и...» «Если все правильно обставить, проблем не будет», — заверил меня командир. Спустя время Александра внушит, что она путешествовала с фиктивной брачной татуировкой во избежание неприятностей и лишнего внимания со стороны демонов. Те же воспоминания подкинем Егори и Хитане. — А на дуэли кто будет драться? — недоуменно уточнила. — Брат? Отец? — Я? — ошарашил нас командир. «Шутишь — Шутишь? — хором воскликнули мы с искрой. Даже Кимрик перестал объедать крышу пряничной ратуши и удивленно мяукнул. «Я до последнего не собирался появляться на островах в настоящем облике», невозмутимо продолжил командир. Но во время прогулки окончательно решил, что это лучший вариант. «Скорее, худший!» — подбочинилась искра. «Как ты объяснишь свое появление? И вообще, ты не успеешь порог портала переступить, как на тебя сразу же шаманы слетятся, как голодные кемрики на пахлаву!» «Мряк!» — возмутился недовольный таким сравнением кот. Прости, Джарванчик. Кикимрик сконфуженно сложил крылышки и в качестве примирения протянул зверьку шоколадную уточку. Я не хотела тебя обидеть. Пока духи делили конфету, я перевела взгляд на дракона. Я в целом согласна с со искрылой, нахмурилась. Это наш шанс выманить всех врагов, пояснил Хорхе. По имперским законам за каждым округом закреплен дракон-защитник, занимающийся решением спорных вопросов. «Княжество, в котором проживает Аза, находится в моей компетенции, так что я имею право прибыть на дуэль вместо ее супруга». <гас> «Точно!» <гас> — охнула искра. «Я и забыла!» <гас> «Это отличный вариант», — продолжил дракон. «Аза подданная Империи и не обязана подчиняться демоническим законам. Она может подать через Софико жалобу и попросить официальной защиты». Ой, «Это и правда хороший вариант. А Кто...» «Я позже переговорю с Александрой и обсужу, кто будет под моей личиной. Но, скорее всего, выбор пойдет на Хаука Кайруаса, командира отряда карателей». «Ой, все! Шаманам крышка!» — восхищенно присвистнул Кикимрик. «Вы вдвоем небольшой армии стоите!» «Благодарю за высокую оценку». Командир стрельнул в меня взглядом. «А кто-то недавно сомневался, что я в одиночку справлюсь с одним шаманом и двумя охранниками». Щеки вспыхнули от смущения, но выручил кот. «Мря! Мря!» Возмущенно напомнили. «Ах да, прости!» Обезоруживающе улыбнулся дракон, почесав зверька за ушком. «Мы справились!» «Ты мастерски обезоружил горничную и отобрал шлейф!» «Мря!» Гордо ответили. «Но я ни секунды не сомневалась в тебе и Джарване!» Смущенно пояснила. «Просто волновалась!» «Рад это слышать!» В голосе командира проскользнула чарующая хрипотца, но закончить он не успел. В двери постучали. «Это леди Горгани. Я могу войти?» «Кажется, сейчас мы и узнаем всю правду о таинственном госте». «Да, конечно!» Хорхе с помощью магии прибрался на столе, а я направилась к шкафчику с посудой. Не знаю, любит ли Софико сладости, но, надеюсь, не откажется разделить с нами шоколадную улицу. «Не помешало» уточнила Диманесса, павой вплывая в гостиную. Она снова переоделась, и сейчас на ней было роскошное вечернее платье из искрящегося черного шелка. Наряд облегал точеную фигуру, как вторая кожа, подчеркивая королевскую осанку и соблазнительные изгибы, но при этом не казался вызывающим. А в аккуратных ушках, словно звезды, сверкали массивные бриллианты. Горга не умела носить подобные украшения и не терялась на их фоне. Но столь эффектный туалет уместен в опере или дорогом ресторане, а не на тайной встрече с союзником. Или... «Мы с Арчелом вынуждены ненадолго отлучиться по делам, поэтому говорить буду быстро», — пояснила Софико, заметив меня с тарелкой и чашкой. «Благодарю за приглашение». «Жаль. Я надеялась обстоятельно все обсудить за горячим чаем и парочкой пряничных домиков». «Переговоры прошли напряженно, но успешно». Демонесса не стала заходить издалека и сразу перешла к сути. «Частично». «Отлично. Так и знала, что ничем хорошим дело не кончится». Ранвар согласился помочь, но... «Ранвар!» Вопль искры слился с восторженным Гр-Гр-Айны. Командир промолчал, но удивленно изогнул брови, а это говорило о многом. «О ком речь?» — мысленно уточнила. Ранвар, бывший правитель островов, отец Дамиана и Кортеса. Ответ Альена оглушил. О таком союзнике я даже не мечтала и, пожалуй, предпочла бы держаться от него подальше. Только прятаться было поздно, да и негде. «Вижу, вы недовольны». Софико не смутила наша бурная реакция. «Но появление шаманов на островах напрямую касается всех демонов. Это вопрос государственной важности» а нынешние владыки...» На холеном личике отразились смешанные чувства. Кроме усталости, легкого раздражения и недовольства, отчетливо проступала надежда и желание помочь. Горгани, как и Айна, не считала братьев предателями, но не воспринимала их как истинных правителей. «Если бы не смерть Эмиля, Кортесу и Дамиану еще лет сто не видать стихийного венца. Они слишком молоды и не готовы нести ответственность за свой народ». «Ничем не помогут, только дров наломают», — с тоской продолжила Димонесса. Но, лишившись старшего брата, Ранвар в одиночку не мог удерживать силу подземных источников. Его магия слабела с каждым днем, и он и так совершил невозможное, продержавшись до совершеннолетия обоих сыновей. «Сила и мудрость бывшего правителя не вызывают сомнений», — согласился командир. «Если не ошибаюсь, он сохранил место в Совете». «Да, и поэтому поможет вычислить предателей», — кивнула Софико. «Но проблема в том, что он подозревает и вас». «Что?» — ахнула. Его насторожило, что все неженатые мужчины из правящего рода так быстро заинтересовались вами. Взгляд Горгани стал цепким и холодным. Она хотела услышать подробности и отступать не собиралась». — Вначале я списала все на вашу экзотичность. Демонам свойственна влюбчивость и пылкость. Молодая и красивая певица из другой стороны не могла пройти незамеченной. Но дело вышло за границей обычных ухаживаний. — Ох, кажется, свидание с Люпини так встряхнуло беднягу Антонио, что он не стал дожидаться утра, а решил сразу пойти в наступление. — Антонио намерен биться за вас на священной арене, — подтвердила мои опасение Софико. Кортес, Дамьян и Рамон также и анонсировали свое участие в боях и уже направили запросы в храм Хеймдара. Ничего не хотите пояснить? Пояснять ничего не хотелось, но я понимала, молчать бесполезно, а врать опасно, да и есть ли смысл. В отличие от настоящего приворота, магия шепот не вредила демонам, и я ни разу не пыталась сыграть на чувствах ухажеров или воспользоваться ситуацией. Весь балаган затевался, чтобы спрятать от владык ауру Айны. Если бы Кортеса при первой встрече не приложила магии рейлик, никому бы и в голову не пришло приманивать демонов. Даже идея с турниром возникла позже и спонтанно, когда мы узнали о побочных эффектах заклинания Сейваны. Злого умысла в случившемся не было, но я боялась, что, услышав о привороте, Горгани сделает неверные выводы, и оправдаться мы не успеем. Ну, мы... «Понимаете...» — запнулась, подбирая слова. «К счастью, на помощь пришла сама Софико. Пока я понимаю одно. Вы где-то перемудрили. И хочу знать, где именно и насколько все плохо. Обещаю дослушать до конца и не делать поспешных выводов». Не веря в такую удачу, я настороженно замерла, раздумывая, шутит ли Горгани или говорит всерьез. Зато командир не стушевался и принялся без утайки рассказывать все от момента появления Кортеса в гильдии ремесленников до недавнего Демарша Антонио. Вначале Софико слушала настороженно, но постепенно ее взгляд смягчался, а под конец чистосердечного признания Демонесса уже вовсю смеялась, то и дело повторяя «Ну вы даёте!» Опасность миновала, забрав с собой неловкость и напряжение. Я постоянно думала о том, как Горгани отреагирует на эту маленькую ложь, если узнает. К счастью, Софико не увидела в наших действиях злого умысла. — С Ранваром я поговорю сама, — отсмеявшись, подытожила Демонесса. — Объясню и скажу, что приворот развеется сразу после турнира. — А если он не поверит? — осторожно поинтересовалась. — Предложу призвать шепот и уточнить у нее лично. Софико ничуть не, не смутилась, но сомневаюсь, что до этого дойдет. задумывай что-то дурное Айна не стала бы помогать, а Александра не поручилась бы за вас. Грр! <-down> подтвердила Рейлик. Ранвара в первую очередь беспокоит исчезновение последнего хранителя и загадочное бездействие сыновей, продолжила Горгани. Если он узнает, что с Айной все в порядке, а Йоран жив, то разговор примет совершенно иной оборот. Об этом я и не подумала. А зря. Заступничество духов было нашим алиби. Бывший владыка, как никто другой, должен понимать, почему аура ледовой красавицы приманила Кортеса и зачем нам понадобился спектакль с магической парой. — Если не ошибаюсь, Ранвар сохранил частичную связь с источниками, — уточнил командир. — Но он слишком долго управлял священными вулканами, поэтому их магия стала для него родной, — кивнула Демонесса. Кроме нынешних владык, Ран единственный может спуститься ко второму релик и подстраховать, когда будем поднимать Йорана и Малыша на поверхность. «А турнир, а он не будет возражать?» — спросила, обдумывая новые перспективы. Помощь бывшего владыки во многом развязывала нам руки, и, по правде говоря, сейчас демоны нуждались в нас не меньше, чем мы в них. Может, зря я так боялась открыть горка правду? Для Ранвара турнир священен вздохнула Софико. Он наверняка будет недоволен, что бои использовали как прикрытие, но на поставлено слишком многое. К тому же первый мечник дал благословение на проведение дуэли. Ю! восторженно пискнула искра. Против Хейма он точно не пойдет! Победа за нами! Гр-грр! бодро подтвердил Рейлик. Верно, кивнул Хорхе и тут же перевел. Леди Айна напомнила, что Ранвару не потребуется сердце островов, чтобы говорить с ней. Она согласна лично пояснить владыке причину своего побега. Гр -гр, гр гр гр добавила драконица. «Но просит, чтобы вы снова пригласили его в особняк, пока она не готова разрывать связь с Корой и надолго покидать ее». «Хорошо», — недолго подумав, согласилась Софико. «В крайнем случае устроим встречу завтра в храме Хаимдара». «А сейчас прошу меня извинить!» Демонесса перевела взгляд на часы. «Нужно отлучиться по делам. Продолжим разговор утром!»